Часть вторая. Под знаком идиотизма. Идиотизм крепчал. Глава первая. Распад личности. Однако даже при глубокой задержке умственного развития может наблюдаться при идиотизме поразительное развитие в одностороннем направлении. Необычайные способности к музыке, рисованию, общественной и политической деятельности. алло Мы бы хотели сжечь старушку. Сколько это будет стоить?» Приятный женский голос. «Сколько лет старушке?» В трубке молчание, а затем смешок. «А что, это повлияет на цену?» «Ну, конечно, чем старше, тем дороже. По тысяче баксов за каждый год. Ну а вообще сжечь можно?» «Только свои дрова несите. Старухи ничего горят» правда, тепла мало выделяют». Андрей положил телефонную трубку и пошел в кухню кормить кошару. Кошара, как обычно голодный и унылый, сидел на столе рядом с сахарницей, заискивающей, глядя на Андрея. Вторая голова его была понура опущена и глядела куда-то в пол взглядом неосмысленным и тупым, как бы даже не понимая, зачем она здесь оказалась. Андрей, достав из холодильника сосиску, швырнул на пол. Животное, проследив за ее полетом, спрыгнуло со стола и набросилось на еду, противно тряся лишней головой. Вторая голова кошары не ела никогда и ничего. Было видно, что она отомрет естественной смертью отторгнутого органа, и тогда уже сам кошара издохнет тоже. Это и радовало и огорчало Андрея. Кошара за три недели надоел ему зверски. Кроме того, он сжирал огромное количество провианта, причем был всеяден, как будто знал, что жить ему осталась неделя, и нужно нажраться за эту неделю, как за всю жизнь. Андрей успел привязаться к мерзкому созданию. Вдвоем в квартире было не так грустно, но, с другой стороны, кошара осточертел, еще как осточертел. Поначалу вторая голова Кошары жила своей полноценной радостной жизнью и даже мяукала, но постепенно стала сохнуть. Иногда Кошара притаскивал пойманную где-то белую мышь, из брюха которой росла лапка котенка или еще какого-нибудь искусственного урода из семейства крысиных. За последний месяц Андрей в навидался всякой живности чудного вида и устройства. И если поначалу уроды вызывали в нем удивление, потом интерес, то теперь вовсе перестали обращать на себя внимание. Он выкидывал дохлых, задушенных кошарой тварей в помойное ведро, даже не разглядывая. Номер телефона ему сменили две недели назад, присвоив номер разорившегося частного крематория «Братья Жемчужные». В этом Андрей тоже видел коварные происки Юрия Анатольевича, который уже месяц подбрасывал разных созданных им уродцев. Соседи с ума сходили. Новый русский со второго этажа вызвал экологическую комиссию проверить дом на радиацию. Все оказалось в норме. По району от их дома расползались диковинные животные и слухи один чудовищнее другого. Юрий Анатольевич трудился в своей клинике, производя уродов, не покладая рук. И кого другого, с менее устойчивой, чем у Андрея, психикой, давно накрепко упакованного в смирительную рубашку увезли бы санитары. Но Андрей был крепкий орешек, и его это не очень-то огорчало. С Кристиной они встречались теперь редко и только на квартире у старухи. Вокруг Андрея медленно и неумолимо сжималось кольцо. Теперь вблизи него крутились придурки идиотского вида. Один с детским барабаном на шее. Каждое утро, привозимый машиной скорой помощи, занимал место почетного караула возле входной двери и стоял замерев, пока кто-нибудь не выходил и не входил. Увидев это, идиот выдавал истерическую барабанную дробь. Но если из парадной выходил Андрей, идиот вел себя по-другому, беспрестанно барабаня, вышагивал за ним на расстоянии трех шагов. И когда Андрей садился в автобус, идиот, не сводя с него влюбленных глаз, и туда следовал за ним. Андрей поначалу приходил в смущение от такого эскорта, пытался прогнать идиота, но потом привык. Ему даже начало это нравиться. Тем более, что обмануть слабоумного человека при желании ничего не стоило. Однажды он для смеха привез дурачка с собой к Кристине, и пока они занимались в Старухиной комнате любовью, дурачок барабанил под окном на игрушечном детском барабанчике, приводя в нервозное состояние жителей дома. В последние недели замечалось значительное оживление на рынке недвижимости. Жильцы из парадной Андрея стали скоропастично переезжать в другие квартиры. При этом вид у них был испуганный и растерянный, словно они спешили сбежать от какой-то заразы. Вместо съехавших жильцов на их место вселялись неполноценные личности с неадекватным поведением и следами вырождения на лицах. По лестнице беспрестанно сновали агенты, предлагая переехать в другие, лучшие квартиры. Блуждали слухи, что их дом хотят сделать интернатом для слабоумных. Не предлагали перебраться на новое место жительства к нормальным людям только Андрею. Даже новый русский не спорил, а переехал одним из первых. Кристина от всей этой суеты вокруг Андрея впала в депрессию. Иногда после яростной любви она жаловалась на то, что теперь Юра все о них знает, и уже нет смысла скрываться, а нужно только ждать, что он придумает с ними сделать такое, от чего все ужаснутся. А то вдруг она кричала, что его нужно срочно убить, умоляла Андрея помочь ей в этом, что им с бабушкой не справиться, но Андрей был тверд, и однажды, решив для себя, категорически отказывался от этого временами заманчивого предложения. В речах девушки было, как правило, мало смысла, сплошные эмоции, и от этого Андрея тоже охватывали необъяснимая тоска и уныние. Единственное средство, как можно бы преодолеть внезапно навалившуюся хандру, это перейти дворик и, поднявшись в квартиру Мелодия, тихонько посидеть у открытого комода, глядя на удивительную и прекрасную, сказочную и феерическую женщину. В такие часы Андрей погружался в глубоко задумчивое состояние блаженства, как будто он сам засыпал, и время для него двигалось уже по каким-то иным душевным законам. То замедлялось, то мчалось, то замедлялось снова, но это не имело значения, как не имело значения и удушливое пространство мелодиевой комнаты, двора на Петроградской, он был в другом месте, на просторах души, где нет теней и черных красок, где всегда теплая белая ночь, где нет кроме них никого и ничего, кроме счастья. Но постепенно исподволь, вместе с появлением вокруг него изуродованных созданий, психически недоразвитых людей, В душу Андрея начал вкрадываться страх. Он видел воочию всё то, во что может превратиться животное, и человек, непроизвольно перенося это мысленно на себя и ужасаясь. Ночами, пугая кошару, он вскакивал с постели и проверял запоры на дверях и окнах. Страх порой являлся в снах, вернее сказать, он уже не уходил из его жизни. Но в снах Андрей был беззащитен. Часто проснувшись, он не мог припомнить, что видел, только ощущение неизбежности чего-то трагического и конечного. Однажды ночью Андрей проснулся, сел на диване. Теперь из состояния сна он выныривал мгновенно, словно реальность была продолжением реальности сна, или сон реальности. В комнате было темно и тихо, как в склепе, только шурша передвигалась стрелка на электронном будильнике. Чуть приоткрытая занавеска с мутным светлым пятном от фонаря посередине не испугала его. Последние дни он боялся занавесок, когда они зашторены. Он не опасался того, что там может кто-нибудь прятаться, страх этот был безотчетным. Только что во сне он видел Марианну, она часто приходила к нему в снах, и каждую ночь, ложась в постель, он не знал, что ждет его там, за пределами реального мира. Женщина его мечты или туда за ним бросятся монстры мира реальности? андрей несколько минут сидел не двигаясь нужно было встать проверить запоры на окнах, но омерзительной была мысль о том что придется касаться босыми ступнями прохладного пола нащупывая тапки. он собирался вновь лечь, но какой то странный круглый предмет в углу привлек его внимание откуда он взялся слабый свет уличного фонаря В дальний угол почти не достигал, поэтому разглядеть его не удавалось. Андрей некоторое время старательно всматривался в него, но так и не распознав, лег снова, но не успокоился. Да ничего там круглого быть не должно. Он поднялся, преодолевая отвращение от касания босыми ногами пола. Попробовал нащупать тапки, но не нашел, Тогда чертыхаясь подошел к стене, где у него был выключатель, зажег свет. Тут же от неожиданности вскрикнул и отступил. В инвалидном кресле с кошарой на руках сидел Юрий Анатольевич. Это его лысую круглую голову видел Андрей в темноте. Он был настолько ошеломлен и шокирован появлением бывшего мужа Кристины, что стоял в изумлении, глядя на него, не зная, кричать, бежать вон из квартиры или броситься на этого человека и ударить чем-нибудь тяжелым по голове. Все это ему хотелось сделать одновременно, удивленный мой дружок. Напрасно, напрасно. Сквозь затемненные стекла очков он некоторое время изучал стоящего в трусах и футболке Андрея. Кошара мурлыкал, Здоровой головой, вторая, лёжа на ноге хирурга, казалось, спала. «Чего это вы без приглашения?» «Невежливо», — проговорил дрогнувшим голосом Андрей, усаживаясь на диван и нахально закидывая ногу на ногу. «А если я вас тяжестью по башке тресну? Меня ведь в тюрьму не посадят. Это вы ко мне влезли, как обычный заурядный мазурик». «Ну вы же, Андрей Николаевич, любимейший мой, понимаете, что я вас в любой момент могу к себе попросить, в любую секунду. А я сам пожаловал. Время свое драгоценнейшее трачу на всякую...» Даже видно было, как глаза Юрия Анатольевича блеснули злобой из-за стекол. Но он удержался от оскорблений. «На всякого вы уж сами допишите». А чего же вы времечко-то свое тратите, драгоценное? Небось, оно кучу баксов стоит. Да, стоит, стоит. Я ведь, бывает, по сто тысяч зеленых за операцию беру. А я тут с вами, мой драгоценный, амурными делами заниматься вынужден. Нет бы закопать вас живым. Со злостью выговорил он и вдруг переменился в лице, и даже чуть привстал в инвалидной коляске. «Разве вы не видите?» «Разве вы не видите, что со мной происходит?» Вдруг воскликнул он истерично, перейдя на фальцет. Андрей уже заметил, что с ним и вправду что-то не то, но только сейчас, отойдя от шокового состояния, связанного с внезапностью его появления, рассмотрел, что Юрий Анатольевич сильно переменился внешне. Лицо его, когда-то лоснящееся и полное, осунулось. Рыжая щетина лезла из подбородка и щек. В одежде замечалась несвойственная ему прежде неряшливость. Стекла очков залапаны. Перед ним сидел неопрятный, довольно гадкий человек. И тут Андрей увидел, как из рукава Юрия Анатольевича выползла мышка. У нее была воробьиная голова, которую она беспрестанно крутила андрей за последнее время привычный к разнообразным гнусностям сейчас поморщился ему сделалось омерзительно мышь с глухим стуком вниз головой свалилась на пол перевернулась и медленно поползла в угол кошара даже не обратил на нее внимания юрий анатольевич впрочем тоже я «Рушусь, мой дорогой, за мной охотятся спецслужбы. Я не могу работать так, как работал раньше. Я распадаюсь на части, на тысячи частей». «Почему вы пришли ко мне? Хотите, чтобы я за вас в ФСБ ходатайство написал?» «Не в силах сдержать злорадную ухмылку», — сказал Андрей. «А потому, любезнейший мой Андрей Николаевич, что вы сейчас моя основная цель, и я доконаю вас, я сделаю вас другим. Возможно, вы найдете возможность радоваться жизни совсем не так, как вы радуетесь сейчас, по-другому. А может быть... И нет, и... я не знаю, мой дорогой, но я сделаю из вас. Он улыбнулся и погрозил пальчиком. Впрочем, это сюрприз». «Но однажды утром вы проснетесь, да не боюсь я вас!» Андрей сглотнул ком страха и, глубоко вздохнув, продолжал. «Если бы вы хотели что-нибудь сделать, давно бы уже сделали. А так только одна болтовня, параноидальная. Зря вы меня пугаете, папаша». Юрий Анатольевич молча, с усмешкой смотрел на Андрея долго, слишком долго. Ни угрозы, которые он и свергал минуту назад, ни эти уродские твари, кишащие последнее время вокруг, не производили на Андрея такого впечатления, как эта усмешечка, с которой смотрел на него доктор-хирург долгим, слишком долгим взглядом. Андрея прошиб пот, этого-то гостя добивался. «А откуда вы, мой любезнейший?» «Взяли, что не сделал?» Не выдержал паузу. «А откуда вы знаете, что не сделал?» Андрей вздрогнул. «А с чего вы взяли?» «Что все это не происходит в вашей прелестной ветреной головушке?» Он вдруг расхохотался и столкнул кошару на пол. Недовольное животное пошло прочь, тряся отмирающей головой. «Что вы имеете в виду?» «Ну, то, что все это...» Он махнул рукой, это небрежно, словно все, что вокруг, не представляло значения и интереса. Все это не в вашей голове происходит. Может быть, вы и есть мой самый удачный, самый лучший эксперимент. А что, Гоша, так, разминочка легкая. Вспомните, родной мой, когда вы были в моей клинике. Он в возбуждении крутанул колеса инвалидного кресла и проехал по комнате до окна. Там развернулся, подъехал к Андрею. Вспомнили? Он уставился Андрею в лицо, что я не извратил ваши мозги, как мне захотелось. А все это... Он махнул рукой куда-то назад. Декорация. Мы здесь только актеры, а спектакль играется вот, «Тут!» Он ткнул пальцем в лоб Андрея, оставив на коже еле заметный след ногтя, но Андрей даже не почувствовал этого. Он, не моргая, смотрел в глаза Юрия Анатольевича. Медленно, миллиметр за миллиметром, отвоевывая пространство. По щеке его кралась струйка пота. «Вот, к примеру, писатель, да хоть любой, — самый завалящийся, создает в своей голове образы и ситуации, проигрывая в ней кусок своей жизни. Но каждый писатель знает, что с определенного момента уже не он руководит героями, что они выходят из-под его контроля и начинают жить своей жизнью, и он превращается в летописца, гоняясь за собственными глюками. «Нет, все это ложь», — думал Андрей. «Он хочет напугать меня. Я не верю ему. Он мерзкий, гнусный лжец. Ты сам замечаешь, как преображается твой мир. Как он изменяется, плывет в твоей голове». Голова кружилась. Андрей находился в предобморочном состоянии, было трудно сосредоточиться. «Ты давно не живешь». Ты давно труп, и только благодаря мне в твоей головенке происходят химические процессы, которые напоминают тебе жизнь. Но это не жизнь, это твой бред, и я могу выключить его, в любой момент выключить». А марианна пронеслось в голове, «Как же она без меня? Ведь только я могу...» Голова закружилась сильнее. «Ты понимаешь меня, мой любезный?» Глаза Юрия Анатольевича беспокойно и гневно блестели из-за стекол очков и смотрели уже даже не в глаза Андрея, а в суть. Только поэтому я так легко проник к тебе. Я могу проникнуть к тебе и в тебя, где бы ты ни находился. В кого там тебя превратить? В свинью, в жеребца? до да запросто. Потому что тебе все равно, кем быть. А сейчас ты заснешь, мой любезный. Но кем... Где и когда ты проснешься, не знает никто, впрочем, кроме меня. Андрей открыл глаза, сел и огляделся. В комнате никого не было, в окно светило солнце, значит, было уже утро. Он встал и обошел квартиру в поисках подтверждения ночной жути, не нашел. Но это не успокоило Было это или привиделось в страшном сне, уже не имело значения, явь давно срослась и переплелась с реальностью. Как, преодолев все замки в квартире, появляется бывший муж Кристины, было непостижимо. Сейчас, при свете дня, ночное вторжение не выглядело таким ужасным, как среди ночной тьмы, да и было ли оно? В последнее время с Андреем что-то происходило, он начинал путать сон и реальность. Сны казались явью, дневные события порой фантастическими, и все это перемешивалось, как в детстве. И самое странное, что Андрею это уже казалось нормальным. Андрей позавтракал яичницей. Кристина не звонила уже несколько дней, сколько точно он не знал, Заходить к ней без предварительной договоренности по телефону она запрещала. Зато почти каждый день он бывал у Марианны. Это сделалось потребностью души. И чем дольше он не видел ее, тем мучительнее его терзала теперь разлука. Он, уже не стесняясь присутствия ее мужа, Мелодия или кого-то из его собутыльников тихо разговаривал с ней. Согревая ее прохладную руку в своих руках, он говорил и говорил. Он говорил о чудесах стран, в которых они побывают, когда смогут уехать отсюда, о просторах Африки, об океанской глади, которая будет перед их глазами во время кругосветного путешествия. Они посетят экзотические японские острова, Ямайку, Андрей говорил все, что приходило в голову, все фантазии, которые могли родиться в свободном сознании. Иногда он мечтал об одиноком домике в деревне, где они будут пить коровье молоко, днем кататься на лодке по реке, а вечерами смотреть на огонь в печи, часами. И им никогда не будет надоедать. Часто Андрей проводил возле спящей целые дни. Он к ней шел как на праздник. «Слушай, Мелодий, отдай мне ее!» Сказал он однажды, когда тот дошел в своей нетрезвости до состояния, в котором был по наблюдению Андрея наиболее сговорчив. «Нет», — заорал тот истеричным голосом, — «и не проси! Меня бабка тогда со света сживет и коляску давать не будет». «А если я тебе коляску достану?» — не отставал Андрей. — Давай. Посмотрим тогда. Ты ее фиг достанешь. Но она все равно квартиру мою подожжет, стерва старая. Андрей потратил не один день, пока в задрипанной комиссионке нашел старую инвалидную коляску. Теперь уже неделю она стояла у него дома, а он подыскивал подходящий случай, чтобы снова завести этот разговор с Мелодием. Андрей теперь выходил из квартиры с особой осторожностью на случай побега, имея при себе паспорт и некоторую сумму денег. Больные люди, которыми теперь кишела их лестница, как правило, не проявляли агрессии. Всплески эмоций возникали у них редко, по причинам необъяснимым. Иногда Андрей в глазок следил за тем, как они шляются по лестнице вверх и вниз, слюнявые, пузатые, Хохочущие, плачущие. Многие забывали, в какой квартире живут. Судя по всему, главенствовала у них демократия. Вожаки из буйных и сообразительных разгоняли жильцов дома по квартирам после двенадцати вечера, а будили в семь. Зато уж когда приезжал автомобиль с едой, высыпал со своими алюминиевыми мисками весь дом. Три раза в день автомобиль останавливался возле парадной Андрея, и все сумасшедшие выстраивались в очередь за горячей пищей. Сюда же слетались стаи уродливых птиц, сбегались переделанные окошки, вся живность дома им тоже доставалась. На эту очередь через маленькие запыленные оконца с изумлением и завистью глядели подвальные бомжи. Однажды они сунулись в нее со своими мисками, но сколько не искажали свои лица психическими, по их разумению, гримасами, все равно два здоровых мужика выявили и пинделями выгнали их из очереди. Теперь они изучали жизнь идиотов через окна, завидуя и втайне надеясь перенять их гримасы, чтобы тоже получить горячий обед бесплатно. Андрей дождался, когда новые соседи получили завтрак, и машина уехала. Потом он долго стоял, приложив к входной двери ухо, ловя случайные или не случайные звуки, но теперь, потому как новые соседи имели обыкновение не закрывать входные двери, лестница была полна не только звуков, но и движения. Андрей неслышно открыл замок и шагнул за дверь, Взвыв от боли, вверх ринулась кошка. Андрей, не разглядев, наступил ей на хвост. Во внешности этой кошки тоже была какая-то неразбериха, как и у всех жильцов дома. Но Андрей уже перестал обращать на это внимание. Он на цыпочках спустился к входной двери и вышел из парадной. Барабанная дробь ударила по напруженным нервам. Андрей вздрогнул, обернулся. За спиной стоял дурачок, вечный его спутник, и барабанил со счастливым лицом. Барабанщик чем-то нравился ему. Андрей достал из кармана леденец и протянул идиоту. Тот счастливый тут же засунул его в рот. Ну и хрен с ним. «Пусть все знают, что я иду», — подумал Андрей. «Сколько можно бояться?» И под барабанную дробь направился к остановке автобуса. Андрей приехал к дому Марианны в полдень. Сегодня он собирался провести решительный разговор с Мелодием и потребовать от него, чтобы он немедленно подал на развод. Андрей сам готов был жениться на Марианне, но понимал, что брак их никто не зарегистрирует. Кристина, правда, ему тоже очень нравилась, но иначе. И если бы вдруг его поставили перед окончательным, единственным выбором навсегда, Андрею было бы трудно, даже, пожалуй, и невозможно сделать его. Он уже подходил к дому, когда мимо него торопливо прошел низкорослый человек в длинном кожаном пальто. Что-то знакомое показалось в его лице, фигуре. Андрей уже завернул во двор, но, пройдя несколько шагов, повернул назад. — Ну ты, гадёныш у меня сейчас получишь! — прошептал он сквозь зубы, прибавляя шаг. Заморыша он вскоре нагнал. Это был тот самый докторишка, который сначала бил его возле дома, обзывая рослым, а потом пугал в клинике Юрия Анатольевича. Бывшего мужа Кристины он бить бы не осмелился, а этого гаденыша можно и даже нужно. «Я клятву Гиппократа не давал, так что буду бить сильно, но аккуратно», — подумал Андрей и улыбнулся злорадно. Он был уверен, что справится с плюгавым докторишкой, ведь он в детстве занимался боксом. Маленький человек свернул на улицу Зверинскую. Андрей последовал за ним и, повернув за угол, увидел, что докторишка уже не один. Под руку он держал даму, ростом выше него, в черном пальто, в сиреневом платке на голове. «Кристина!» Андрей бросился за водосточную трубу, сердце бешено заколотилось. «Значит, Кристина!» Кристина с коротышкой зашли в подворотню. Видно было, что они очень торопятся. Андрей, подождав немного, пошел за ними. За помойкой в углу двора хлопнула входная дверь. Он подошел к двери, медленно открыв ее, проник в парадную. Здесь было темно, хоть глаз выколи. Андрей замер, стараясь не дышать, чтобы не выдать своего присутствия. Из открытой в подвал двери тянуло вонючей сыростью. Слышно было, как капала вода из прохудевшейся трубы. «Все вроде тихо», — донесся до него голос Плюгавого. «Наверное, показалось, сходи, проверь все-таки». Андрей насторожился, готовый в любой момент выскочить во двор или лучше, пожалуй, двинуть в рожу этому поганцу, а уж потом выскакивать. Ну, давай, спускайся. Я с тобой поговорю коротко. Да ладно, нет же никого. Мнительно это чересчур стало. Так когда это будет? В четверг, в десять вечера. Вот, посмотри, какую я приготовила. Зашуршала газета. «Да». «Такую сразу не перекусишь», — похвалил Плюгавый. «А сюда что?» «Сейчас покажу». Снова зашуршала газета. «Ух ты!» «На заказ делали. В мастерской пришлось такую историю выдумывать. Но зато ничего, правда?» «Не то слово. Это просто изощрение какое-то». Что-то снова звякнуло. Кристина довольно захихикала. А с Андреем что? — спросила она. Андрей напряг слух. С ним-то все ясно. Он на смену пола назначен в среду. Все компоненты завтра поступят. Андрея бросила в пот. Он глотнул воздух. Ясно. Голос Кристины звучал спокойно. Я ассистирую на операции? Рослая тетка из него выйдет не менее привлекательная, чем гомосексуалист в Сеярусе Боря Моисеев. Я лично люблю рослых женщин, таких как ты, но перестань. Ты его любишь? Не твое дело. Все, пошли. Андрей лихорадочно заметался взглядом, кругом была темнота, Тогда он сделал осторожный, неслышный шаг в сторону от двери, потом другой, нащупав руками стену, прижался к ней грудью. Он слышал, как за спиной у него прошли, хлопнула входная дверь. Он еще минуту для верности постоял, так носом к стене в холодном поту от услышанного, после чего вышел во двор. То, что Кристина за его спиной договаривается с его врагами, было очевидно. Он ожидал предательства, от кого попало, но только не от неё. Что теперь делать? Все вокруг него рушилось. Андрей чувствовал свое одиночество. Его, как волка, обложили со всех сторон. Он зачерпнул рукой мокрого снега, протёр лицо. Что теперь делать? Куда бежать, он не знал. Он так и стоял в пустынном дворе, ему было страшно. Так страшно Андрею не было никогда в жизни. Женщина, которую он любил, предала его.